Глава 20. Горы самая трудная и безопасная дорога. Троица из Юйлан как раз покидала город, когда на окраине что-то взорвалось. Был поздний вечер, многие жители и участники турнира уже спали. Все трое повернулись к источнику громкого звука. С той стороны валил черный дым, но больше ничего не взрывалось. Когда Линху снова решил двинуться к воротам, на дороге перед ним стояла улыбаясь у Мингжо, служанка богини, которую они совсем недавно звали Юань Лан. Она все еще была в образе заклинательницы фиолетовым. Из вещей у нее с собой не имелось ничего, кроме оружия друзья были без масок, но в плащах с глубокими капюшонами надвинутыми на лица с вещами. Привет поздоровалась у Мингжу. Я с вами не возражаете. Как же твои подруги спросил Линху, который ничего не имел против компании девушки. Кажется, только что убили друг друга, не поделив какого-то парня. У Мингжу изобразила грусть и огорчение. И мне страшно теперь идти одной, поэтому и прошусь с вами. Сочувствую, вполне серьезно и искренне произнес фаханг. И даже его друзьям стало непонятно, в курсе ли фаханг их игры и того, что на самом деле происходит. Но с нами тоже может быть довольно опасно. О, ничего! Опаснее, чем рядом с моими сестрами по клану, вряд ли где-то будет. Я привыкшая. Начинал потихоньку падать пушистый снег, но идти пока еще было легко. Но стоило поторопиться. Кем была третья девушка в вашей команде? Негромко спросил Линху, поравнявшись с Умингжу. Фаханг и Сяотун шли позади него, отстав на пару шагов. «Кем-то равнозначным хозяйке», — легкомысленно отозвалась девушка, и Ленху даже сбился с шага. Второй небожитель. Небожитель, который говорит с людьми и вмешивается в их дела, это уже нечто невообразимое даже для мира заклинателей. У некоторых были свои покровители, но бывало покровителей никогда в жизни не видели и получали от них награды, вот также через слуг. Обычно боги были очень заняты. Даже если кто-то там, в небесной столице, захотел бы подарить кому-то из героев свое покровительство, он мог дальше не следить за судьбой человека, отправляя тому подарки просто по желанию. Хотя герой давно уже мог бы стать злодеем. Не слишком ли много внимания к нам? И вы узнали, почему ей так не понравился фаханг. Как раз выясняли, когда взорвалось, ответила Умингджу. Она выглядела вполне радостной и дружелюбной, но Линху считал этой игрой, чтобы прохожие видели в них обычных заклинателей. Что насчет девушки, которую ты встретил на соревнованиях? В родном клане не все хотят твоей смерти. Линху кивнул, но развивать эту тему не стал. Девушка дождалась, когда остальные их догонят, и негромко все с той же легкомысленной интонацией произнесла «Госпожа Сяутун, для вас тоже есть хорошие новости. Ваш несостоявшийся супруг вернулся домой. Возможно, он прекратит вас преследовать». Фаханг улыбнулся этой новости, хотел обнять Сяутун, но та прошла мимо, не останавливаясь, поравнялась с линху. Из-за капюшона Фаханг не видел ее лица, поэтому уточнил. «Это же хорошая новость?» «Возможно, госпожа в нее не верит. Один раз наследник уже возвращался в свой клан». Но стоило вам покинуть школу в горах, как Джин Хэй снова потерял покой. «Он довольно упорный, да», — согласился Фаханг. «В любом случае, никто из нас троих не приносит нам неприятностей больше, чем я. Так что Сяо Тун может не переживать, что клан Джинхей как-то сильно беспокоил нас». Заклинатели должны были забрать оружие и пройти снова мимо города в противоположную сторону. У вас никто не поранился, спросила у Мингжу словно бы из вежливости. Нет, мы все в полном порядке ответила Сяутун. Помолчав она заговорила еще тише. На вашем месте было гнусно так поступать. Да и оружие, Пусть не Фахангу, но кому-нибудь оно пригодилось бы. А если бы того, кому досталось оружие, убили бы, чтобы его отобрать и все же отдать Фахангу? Нет, слишком опасно. «Как твоя хозяйка смогла так надолго отлучиться?» — продолжала Сяутун. «Ну, она не то чтобы смогла...» Она оставила вместо себя замену и дала ей свою внешность. Но, думаю, вы некоторое время будете слышать о странных происшествиях. О грозе зимой или розах, что зацвели в горах. Я только очень надеюсь, что обошлось без жертв. Потому что это не очень опытная копия хозяйки. «Я тоже надеюсь, что никто не погиб», — тут же вмешался Фаханг. И тема снова сошла на нет. Поэтому спросил уже Линху. Что с судом? О, наверное, уже должен был закончиться. Я пока не знаю результатов, ведь я тут. Вероятнее всего, бывшую жену запечатают, ведь она демон. А вот с его сыном посложнее. Я думаю, ему придумают наказание. Не думаю, что он убивал всех направо и налево, пока искал реинкарнацию отца. Так что особо к нему и не придраться. А у детей, которые были с вами во время нападения, нет покровителя среди небожителей. По крайней мере, никто за них не заступился. Мне кажется, небожители уже не понимают, зачем их заставляют что-то решать в этом деле. Они вмешались, потому что у кого-то из жертв покровитель из их рода, но у кого, если Фаханг сбежал? Судят небожители, потому что деяния их опасны для мира, равновесия и самой небесной столицы. Но ведь они лишь похитили и покалечили заклинателя. Женщина — демон, а мужчина — ее родственник, сын — ее мужа как же повезло господину Фахангу, даже если враги не хотят навлекать на него гнев небожителей. «Но с теми заклинателями все будет в порядке?» — спросил Фаханг. Линху побледнел, но замедлил шаг, чтобы лучше расслышать ответ. «Да, один из небожителей, что помогает моей хозяйке и в курсе ситуации, попросил за них». Это не покровительство, просто попросил их спасти и разместить у себя во дворе. Так никто не подумает на хозяйку, а заклинатели будут под защитой и с должным уважением. Они дошли до городских ворот. Стражу больше интересовало, кто хочет войти в город, так что выпустили их быстро, пожелав хорошей дороги и приняв пожелания хорошей службы. За стенами города было пусто. Лес виднелся еще от ворот. Туда заклинатели и направились. Тут тоже было не до разговоров. Все осматривались по сторонам, хотя среди сугробов почти и негде было прятаться. Линху постоянно был на стороже. Он думал, что их будут уже ждать, ведь они спрятали здесь оружие. К тому же приметное оружие, обладающее определенным уровнем силы. И все же никого не было. Фаханг по-прежнему пребывал в мечтательном настроении. Он рассказал друзьям о своих встречах во всех подробностях, о перспективах и будущих наградах. Но Сяутун и Линху, вопреки его ожиданиям, не выказали никакой радости. Лин возразил, что раз кто-то уже подсунул Фахангу ловушку вместо духовного оружия, то ничто не мешает сделать это еще раз. Поэтому говорить о том, что ему обещали оружие, надо пореже и потише. Сяутун предположила, что именно Лук и приманил сюда Фаханга. Да, Линху сказал, что им нужно достать для друга более качественное и сильное оружие. А Фаханг вспомнил об этом соревновании. Скорее всего, Лук звал его. Фаханг помнил свое состояние, когда только взглянул на него, но оружие так действовало только с близкого расстояния. Откуда враг знал, что они отправятся сюда? Они ведь говорили об этом только. У Мингжу, Не зная всей картины, друзья все еще немного подозревали ее. Но это было настолько невероятно, что они предпочитали верить, что заманивало само оружие. Шенчаган был рыбным богом и близким другом Даутиан. Он тоже участвовал в войне против Бога смерти. Когда у Мингжур принесли в жертву, Дао Тян не могла взять ее в свой дворец, потому что это означало бы, что жертву она приняла. И она передала ее своему близкому другу. Там у Мингжо должна была выполнять лишь небольшие поручения от имени Бога, например, сражаться с чудовищами. Поэтому ей пришлось научиться драться. К Дао Тян Она почти не имела отношения. Для всего двора было ясно, что богиня отказалась от жертвы и по возможности старалась ее избегать, чтобы не вспоминать о тех событиях. У Мингжу не злилась на нее. Это не была ненужная жертва. Жители сами решили таким образом задобрить богиню, чтобы прекратить засух. Небесный двор об этом не знал, но у Мингжу и Даутиан оставались в хороших отношениях. А так как Шенчиган Чиган был другом богини, иногда его служанка, выполняя формально его поручение, на самом деле спускалась к троим друзьям. Так как до этого дня Шенчиган Чиган не вызывал ни у кого подозрений, У Мингжу честно предупредила его, что Фаханг собирается участвовать в соревнованиях. Теперь об этом знали только двое небожителей. Конечно, соревнования были очень престижными и каждый год собирали много участников и зрителей. Но троица из Юйлан раньше не интересовалась таким То и как именно догадался, что лук нужно спрятать здесь, было тайной для всех. Шенчиган, хоть и оказался предателем, но приз предоставил не он. Этот лук очень долго считался пропавшим, но скорее всего был только один обитатель небес, который мог хранить его столько лет и желать передать фахангу. И вытащить из него личность своего друга Ван Хайфен. С ним заклинатели уже сталкивались и потом очень долго приходили в себя. Тогда они почти потеряли Фаханга. Ван Хайфен был чуть ли не единственным живым существом, которое хотело возвращения Бога смерти Вэй Юшенга. Так что все нити вели к нему. Оставалось понять, почему Фаханг так просто на это попался. Нет ли за ними слежки? Возможно, Ван Хайфен в курсе всех их передвижений и планов. Хотя, будь это так, он просто спустился бы, как в тот раз, а трое друзей все еще были недостаточно сильны, чтобы противостоять ему. К востоку от города находились горы самая трудная дорога, по которой можно было бы уйти отсюда. Так как только дурак пошел бы тем путем, друзья отправились именно в эту сторону. Служанку богов они потеряли где-то в лесу. Маски больше не надевали, но и капюшонов не снимали. Снег был так же чист, на нем не виднелось никаких следов — Но в мире заклинателей это совершенно не значило, что тут никто не проходил. Лин Ху шел первым, следом Фаханг и Сяутун, которые о чем-то негромко болтали. Хотя они избегали дорог и выбирали не самый удобный маршрут, очень скоро за ними увязались человек 10 заклинателей, которые явно спешили. Даже нагоняли путников, насколько это было возможно на таком расстоянии. Когда чужие заклинатели оказались на расстоянии полета стрелы, главный и самый крупный стащил с плеча цепь, взмахнул ею, отправив поток воздуха вперед. Порывом слинху снесло капюшон. Но под ним оказался вовсе не юноша, а Уминг-жу, которая поправила волосы и вопросительно уставилась на преследователей из клана Фэнк. «Что надо?» — довольно грубо спросила Сяотун. Глава клана смерил всех троих рассерженным взглядом, но никто из них не был ему нужен даже в качестве заложника. Он и раньше понимал, что все не может быть так просто. Теперь же убедился, что его обманули. Ничего, процедил он, разворачиваясь. Раз тут Линху нет, то нужно проверить другие маршруты. А значит, задерживаться нельзя. У клана на всех направлениях были свои согледатой. Город находился в кольце наблюдателей. Линху нигде не смог бы проскочить незамеченным. Но пока о нем никто еще не сообщал, и сигнала, что его нашли, не подавали. Фэнк Инжень как раз рассматривал небо в надежде на этот сигнал, когда за спиной вскрикнула девушка. Он успел отклониться вправо и одновременно развернуться. Кто-то упал рядом в снег, почти к ногам главы клана. Но подскочил Фаханг, быстро подхватил упавшего линху, оттащил к себе. Линху замерз, потому что на нем не было плаща, да и других вещей. Кожа, особенно на месте ожога, сильно покраснела от мороза. Сяутун заботливо набросила на него плащ, но сделала выговор. «Ты с ума сошел? Все почти получилось. Тебя бы тут уже не стали искать». Кажется, Линху не слушал. Он сбросил с себя плащ и вытащил меч. Фэнк инжень был даже рад этому. Он считал себя опытным воином, к тому же с ним вместе еще десяток заклинателей. Но стоило Линху сделать только шаг по направлению к преследователям, как снова возникла у Мингжу. Она вроде бы появилась перед Линху, но он тут же исчез, словно растворился в воздухе. Фэнкин Инжэнь не понял, что за фокусы. «Выходи, мы решим все в честной битве, один на один». «Ага, обязательно», — поклонилась служанка. За ее спиной Сяотун и Фаханг уже бежали, а Линху снова не было видно. «Как только найдете его...» У Мингжу тоже развернулась и побежала. Клан Фэнг замешкался, а затем бросился в погоню. Стало ясно, что где бы Линху ни был, он с этими троими и нужно их догнать. Возможно, обыскать трупы, но найти его. Несмотря на то, что преследователи бежали быстро, настичь троих дерзких нахалов никак не получалось. Еще и метель так, не кстати, началась. Представители клана Фэнг едва не потеряли друг друга в ней. Фаханг и Сяутун немного запыхались. Они глубоко дышали, прислонившись к деревьям. У -минг жу выглядела так словно все это время спокойно стояла на месте, а не бежала вместе с ними. У -минг жу Достала из-за ворота небольшую черную лакированную коробочку, осторожно положила на руку и сняла с нее крышку. «Это так чудесно!» — выдохнула она, заглянув внутрь. «Я ведь могу так и оставить тебя тут, и забрать с собой, всегда носить при себе, как талисман». «Не сможешь!» — ответил из коробочки маленький линхо. Он вполне свободно там помещался и по размеру был примерно с персиковую косточку. Потому что мои друзья не позволят. У Мингжу обернулась. Только что Сяутун и Фаханг отдыхали, и вот уже отдыхал один только Фаханг. У Сяо Тун наготове было копье, словно она всерьез восприняла известие, что у них сейчас отберут линху. Служанка вздохнула, вытряхнула осторожно его из коробочки на землю, и приземлился он уже в нормальном размере. «Какая полезная!» — похвалил Фаханг. «Не думал, что она и с людьми так может делать». Думал, это магия только для вещей. Линху, как ты себя чувствуешь? Нормально, отозвался Линху, хотя смотрел куда-то мимо. Почему вы не позволили мне сразиться? Я бы победил. И что было бы? Спросила Сяотун. Он убил моих близких друзей. А если ты убьешь его? «Тебе полегчает?» «Да, еще как полегчает». «Наш учитель говорил, что месть — это не то, чему должен посвятить свою жизнь заклинатель. Пусть все останется в прошлом». «А я и не искал его специально. И даже сейчас не я его поджидал. Это он снова тут. К Тому же учитель...» «Тот самый, что выгнал нас?» «Он не отказывался от нас, как от учеников, и мы не отказались от его учений», напомнила Сяутун, начиная злиться. «Его жизнь, — вдруг заговорил Фаханг, — довольно печальное зрелище. Он утратил былое величие. У него есть клан, но он выглядит одиноким». Многие сбежали и примкнули к другим школам. У него нет наследников. Он настолько одинок и несчастен, что готов еще раз похитить сына своих врагов, чтобы ему, врагу, передать свой клан. Потому что у него не осталось никого. Мы ведь говорили уже об этом. «У тебя другая жизнь». Эти люди не имеют к ней уже никакого отношения. А тебе становится хуже каждый раз, когда ты с ними сталкиваешься или думаешь о них. Если ты отомстишь врагу, то станешь таким же. Его клан будет вынужден мстить тебе, даже если они ушли в другие школы. Линху, ведь из-за этого погиб твой учитель. Погиб. Почти напрасно. Линху молчал, глядя в землю перед собой. Прошло так много времени, его друзья уже очень хорошо его изучили и проговаривали одни и те же слова каждый раз. «Месть ничего не решит, а лучше тебе станет, только если ты забудешь». Последний их наставник именно этому и учил. Раньше Линху пытался отгородиться от этого словами Вы не понимаете. Да, возможно, что они и не могли в полной мере осознать, через что он прошел. Но друзья желали ему счастья и видели, что от мыслей о прошлом ему хуже. Поэтому сейчас Линху просто нечего было им сказать. Я правда могу забрать тебя в дом, где прислуживаю, вмешалась у Мингжу. Это и ближе к тому, чтобы стать небожителем. Но это не моя цель, возразила Винху. У Мингжу подумала, что его цель проживет не больше десяти лет. И хотя она попала к небожителям давно и не была бессмертной, но не старела и могла подождать. Ей жутко было представить, что будет с этими людьми, потеряя они хоть одного из своей компании, даже если кто-то из них надумает просто уйти. Казалось, они приросли друг к другу кожей, сплелись белыми плотными нитями, которые невозможно было разрубить, не причинив всем троим боли. Если бы один падал в пропасть, остальные не смогли бы удержаться и рухнули бы следом. Сначала их учитель в школе Джоу узнал, что Сяо -тун сбежавшая невеста главы клана. Ее разыскивали даже в глуши. Учитель похвалил девушку. Выбрать путь самосовершенствования вместо семейной жизни было достойно. Ведь семья — понятие очень далекое от просветления. Учитель считал, что женщине сложнее всего отказаться от семьи, ведь это у нее в крови, и тем ценнее ее отречение. И учитель оставил Сяутун в школе и не выдал. Потом Фаханг освоил доступную только ему технику — умение видеть чужие смерти. Троица больше всего боялась, что в школе поймут, кто такой Фаханг. Одно его существование было опасно само по себе. Учитель отсутствовал три дня, за которые друзья уже собрали вещи и готовились покинуть школу по его приказу. Но тот вернулся в хорошем расположении духа. Он объявил Фахангу, что его желание идти по пути созидания, его отречение от прошлого себя похвально. «Встретишь прошлого себя — убей его», — сказал тогда учитель. А вечером вызвал Линху и Сяутун к себе и рассказал им, сколько примерно осталось Фахангу. Там же спросил, готовы ли они, зная это, и дальше следовать за ним, или же Фахангу лучше покинуть школу. Возможно, он не собирался его прогонять и только проверял их. Во всяком случае, когда Линху и Сяотун сказали, что будут со своим другом и постараются сделать все, чтобы ему помочь, все трое остались в школе. После того, как учитель простил фахангу даже его прошлую жизнь, всем казалось, что уже никакие их тайны не смогут стать фатальными. Но Линху накрыло. Зимой на третий год их пребывания там. Они были отрезаны от внешнего мира, и сезоны походили друг на друга. Но именно в это время к Линху вернулись кошмары. Он стал раздражительным, не мог сосредоточиться. Тогда учителю стало интересно, от чего бежит третий из новых учеников. И Линху сам же ему рассказал Его выгнали из школы в тот же вечер. Его одного, а Фаханг и Сяутун ушли следом. Учитель не захотел терпеть Линху в школе, а они не могли оставить его одного. Линху не звал их, не прощался потому что не хотел лишать друзей спокойного и уютного места, которое стало для них новым домом. Но Сяутун и Фаханг тоже выбрали его. Словно в прошлых жизнях были одной душой, которая теперь оказалась расколота и старалась, вопреки всему, соединиться.